Глава тридцать Машина скорой помощи повернула направо на Энджел-стрит, проехала по аппер стрит мимо Эстлингтонгрин, грин свернула на улицу в деревьев, затем на другую и остановилась возле кованой ограды викторианского дома, перед которым росли высокие густые кусты, скрывавшие маленький садик. Проследовав за Мэдди и пара медиками по узкой дорожке к входной двери с панелью из матового стекла, я оказалась в прихожей с традиционной плиткой на полу и лепными карнизами, откуда вместе с остальными прошла в современную глянцевую кухню-столовую. Пара медики еще раз удостоверились, что с Мэдди все в порядке, и сразу уехали. Мэдди села в кресло возле стеклянных дверей в сад и закрыла глаза. А я, предложив приготовить чай, принялась открывать и закрывать дверцы шкафов в поисках ложек, чайных пакетиков и чашек. «Мэдди, может, вы хотите лечь в постель?» Налив ей чая, осторожно спросила я. «Не могли бы вы посидеть со мной?» Открыв глаза пробормотала она. «Конечно. Но тогда я, пожалуй, лягу. Это было бы хорошо». Захватив наши кружки с чаем, я поднялась вслед за Мэдди по лестнице. Мэди зажгла свет в спальне и разделась, а я, поставив кружки на прикроватный столик, придвинула поближе к кровати, стоявшее в углу легкое кресло бочонок. Мэдди легла под одеяло, облегченно вздохнула и спустя секунду снова задремала. А я осталась сидеть, разглядывая комнату, римские шторы из вуали цвета утиного яйца, туалетный столик из темного дуба, деревянная половица, а заодно, проверяя почту и телефонные сообщения. Хелен прислала сообщение с предложением где-нибудь пообедать. Я ответила, что у меня возникли кое-какие дела и попросила покормить Джорджа. Затем я прочла новости, ответила на имейлы, e И, оторвавшись от телефона, увидела, что Мэдди открыла глаза. «Как вы себя чувствуете?» — спросила я. «Уже лучше. Немного оглушенный и немного сконфуженный. Вам нечего стыдиться». Она приподнялась повыше, подложив под голову пухлую белую подушку, лежавшую на другой половине кровати. «Эти приступы. Раньше у меня таких никогда не было. Теперь я даже не знаю, чего ждать. У множества людей случаются подобные приступы». «Из какой стати это должно повредить Дэну?» Мэдди взяла кружку с чаем и сделала глоток. Чай, должно быть, уже совсем остыл. Я встала с кресла, собираясь предложить Мэдди принести ей другого, погорячее. Но она остановила меня взмахом руки. Дело отнюдь не в банке. «Что вы имеете в виду?» «Мы переживаем вовсе не из-за работы Дэна». Мэдди поставила кружку на прикроватный столик. «Все дело в имели в нашей дочери». Я бросила на Мэдди вопросительный взгляд. Мы не хотим, чтобы она узнала, что я... Я настолько больна. У меня опухоль мозга. «Боже мой!» — ахнула я. «Не так жаль, а это... Они и могут...» Нет. Мэди поспешно смахнула навернувшиеся на глаза слезы. «Опухоль неоперабельная. У меня глиобластома четвертой степени. Самая агрессивная форма опухоли мозга. Прогноз не слишком оптимистичный». Я сморгнула непрошенную слезу. «А что собираются делать врачи?» «Они попытаются уменьшить размер опухоли, но лечение в основном паллиативное У нее в глазах снова заблестели слезы. Врачи дают мне от трех до восемнадцати месяцев жизни». Я растерянно уставилась на Бедди, не зная, что говорить, и она, промокнув слезы, добавила. «Эмили не знает, она не должна узнать». «Хорошо?» — кивнула я. Она думает, что это просто мигрени. У дочери сейчас трудный возраст. Нынешний год для нее выпускной в средней школе. И в последнее время с ней возникли кое-какие проблемы. Мэди посмотрела на меня. «У вас есть дети?» «Нет, но у меня есть племянницы и племянники. Одному из них пятнадцать. Со мной он ведет себя мило, но вот своей матери, насколько я знаю, частенько устраивает веселую жизнь». «Что совершенно нормально для его возраста?» сказала Мэдди. Уж кто-кто, а мы это знаем. И такая нормальность нас вполне устраивает. Именно то, что нам нужно. Мы не хотим ставить ее жизнь в режим ожидания. Не хотим нарушать учебный процесс. Мы с Дэном серьезно поговорили решили, как можно дольше делать вид, что все в порядке. «Но тогда она проведет с вами меньше времени», — заметила я. «Я хочу сказать, она проведет с вами меньше времени, чем в том случае, если бы была в курсе». У Мэди задрожала нижняя губа. «Но захочет ли пятнадцатилетняя девочка сидеть у постели умирающей матери в ожидании страшного конца?» «Да, это очень нелегко», — согласилась я. «Лучше я проведу меньше времени с дочерью, чем... чем...» «Хорошо, хорошо, я понимаю», — вздохнула я. «У меня не было детей. Что я могла о них знать? Но, похоже, выражение моего лица не успокоило Мэди, И она продолжила». Мы думаем, она с кем-то встречается, с кем-то... Мэдди замялась, кто старше ее. Нам так и не удалось выяснить, кто он такой. Но она поклялась, что рассталась с ним, и мы собираемся оставить все как есть. Придет время, и мы сообщим ей о моей болезни. Однако пусть пока живет своей обычной жизнью. Мы не хотим давать дочери повод бежать за поддержкой к тому человеку. Меня тронуло и вместе с тем немного удивило, что Мэдди поведала мне о своих семейных невзгодах но, похоже, она больше не могла держать их в секрете, не имея возможности с кем-либо поговорить, кроме Дэна. Однако Дэн уже и так нес свой невыносимый груз проблем, переживал свою личную боль, и, возможно, Мэдди было легче поделиться с незнакомым человеком, чувств которого она не боялась задеть, поскольку не имела перед ним обязательств. Вот почему я сказала, что поступила бы точно так же, решив не говорить, что это не мое дело, и я не жду объяснения, так как не в силах помочь». Мэдди наклонилась поближе ко мне. «На самом деле мы не можем рассказать о моей болезни никому из банка. Джерри, начальник Дэна, и Шерон, жена Джерри, наши друзья. Они регулярно бывают в нашем доме и, конечно, хорошо знакомы с Эмили. У них дочь одного с ней возраста, поэтому все тайное так или иначе может стать явным. Ведь сейчас дети постоянно общаются онлайн, и у них очень развиты горизонтальные связи. Поэтому мы решили не умножать сущностей сверхнеобходимого». И вообще никому ничего не говорить. «Выходит, о вашей болезни никто не знает. Даже ваши родители?» «Мои родители умерли. У мамы тоже была опухоль мозга, а у папы очень рано развелась болезнь Паркинсона. Так что мои перспективы не самые радужные. Я всегда это понимала». Вздохнула Мэдди. «Итак, да, об этом знаем только мы с Дэном. А теперь, конечно, и вы». «Послушайте, я буду держать язык с зубами, обещаю». У меня нет друзей в банке. Мне просто не с кем поделиться этой информацией. Я догадывалась. Мэдди покраснела. Ой, я вовсе не имела в виду. Понимаю, что конкретно вы имели в виду. Успокоила я собеседницу. Вы совершенно правы. Я всего-навсего временная секретарша. Никого не интересует мое мнение. И, кстати говоря, я не собиралась обсуждать сегодняшний инцидент. Знаю. Тейт, вы мне нравитесь. Я чувствую, что могу вам доверять. С натянутой улыбкой кивнула Мэдди. Вы тоже мне нравитесь. И вы действительно можете мне доверять. Тем временем внизу хлопнула входная дверь, и в прихожей раздался звук голосов. Мэдди поспешно прижала палец к губам, и мы сразу замолчали. Сперва до нас донесся глубокий низкий голос Дэна, но что именно он говорил, было не разобрать. А потом послышался пронзительный возмущенный голос Эмили. Дэн что-то ответил успокаивающим, мягким, спокойным тоном. Затем раздался грохот шагов Эмили вверх по лестнице. Однако на лестничной площадке шаги стихли. Девочка, похоже, вспомнила, что сказал ей отец, после чего глухо стукнула дверью ее комнаты. «Вы не поверите, но это она еще в хорошем настроении», повернувшись ко мне, прошептала Мэдди. «Я была самым ужасным подростком на свете», улыбнулась я. И тут в мою голову закралась странная тревожная мысль, причем даже не мысль, а скорее некое ее подобие. Тут в спальню вошел Дэн. Он осторожно закрыл за собой дверь, и я поспешно вскочила с места. «Я, пожалуй, пойду», — прошептала я Мэдди, «чтобы вам потом не пришлось объяснять Эмили, кто я такая и что делаю в вашей спальне». «Спасибо, Тейт. Я действительно оценил то, что вы помогли Мэдди», — едва слышно произнес Дэн. «Нет проблем, я уже вполне отправилась от своего внезапного обморока», — ответила я. «Как по-вашему, вы в состоянии прийти завтра на работу? Или вам нужен выходной?» — улыбнулся Дэн. «Агентство не платит мне за отгул, однако Дэн навряд ли был в курсе». «Не волнуйтесь, завтра я буду как штык». «Могу я отвезти вас домой?» «Нет, оставайтесь с Мэдди». Я повернула сказать ей «до свидания» и, поддавшись порыву, наклонилась и обняла ее. Мэдди обняла меня в ответ, тем самым немало удивив своего мужа. Затем он спустился вместе со мной в прихожую и проводил до входной двери. Восемь вечера на улице уже начало темнеть, что, как ни странно, застало меня врасплох. Стоял жаркий летний день, воздух был густым и горячим, но ночь настойчиво вступала в свои права. Перед воротами на улицу я остановилась, раздумывая, какой путь домой лучше выбрать и уже решила пройти по энжел стрит и сесть на автобус, идущий по Пентелвилл-роуд. Но тот из-за угла вырулил автомобиль, ослепив меня светом фар. Автомобиль остановился на другой стороне улицы. В окне со стороны водителя мелькнуло женское лицо. Густые сумерки помешали мне разглядеть, кто сидит за рулем. Однако затем свет в салоне моргнул, и женщина вышла из автомобиля. Она смотрела прямо на меня. «Хейли. Хейли с моей работы. Интересно, что ей здесь нужно? В любом случае, она не должна была меня видеть. Ведь, согласно легенде, я внезапно заболела. И вообще, что я забыла возле дома своего начальника? Не следовало быть в больнице или, по крайней мере, у себя в квартире. Хейли окинула глазами сад перед домом, и тогда я, приняв молниеносное решение, нырнула в ближайший куст. Колючий куст нещадно царапал обнаженные руки, но я упорно пробиралась вперед, напряженно прислушиваясь к цоку невысоких каблучков Хейли. Секунду спустя звук шагов стих. Услышав трель дверного звонка, я поспешно выкатилась на траву, поднялась на ноги и, сломя голову, побежала к воротам а оттуда на улицу.